Книга, написанная Дейлом Карнеги для своего курса «Публичные выступления и воздействия на людей в сфере бизнеса», выдержала более 50 переизданий, была переведена на 11 языков. Автор несколько раз перерабатывал ее, чтобы дополнить новой информацией, основывающейся на его огромном опыте. Многие люди предпочитали изучать новые издания его книги, а не слушать бесчисленные курсы крупнейших университетов. Это четвертое переработанное издание книги — основана на заметках и записях моего мужа. Название для нее он выбрал сам, незадолго до того, как смерть прервала его работу. Я старалась придерживаться его философии. Основная идея Дейла в том, что эффективное общение — это не просто несколько сказанных аудитории слов, это истинное выражение человеческой личности. Любая деятельность в той или иной мере связана с общением, но именно через речь — Человек утверждает свое отличие от других форм жизни. Только он, единственный из всех животных, обладает даром вербального общения и качества его речи. Как нельзя лучше выражает его индивидуальность, его сущность. Если человек не способен ясно выразить свои мысли, если ему мешает нервозность, скованность или разбросанность мыслей, его личность блокируется. Собеседники перестают его понимать, что приводит к ухудшению отношений. Бизнес, общение и удовлетворение от этого общения в большой степени зависит от способности человека четко выражать свои мысли, так, чтобы его собеседник понял, чего он хочет и во что верит. И сегодня, как никогда раньше, в атмосфере международной напряженности, страха и ощущения незащищенности мы нуждаемся в том, чтобы каналы общения между людьми были открыты. Я надеюсь, что книга «Язык убеждения» поможет как тем, чья деятельность связана с публичными выступлениями, так и тем, кто просто хочет полнее выразить себя, чтобы суметь реализоваться как личность. Дороти Карнеги